Тима Тимур явился в следственный отдел буквально через 10 минут после того, как личные вещи Салли Андерсон были привезены патрульным из Миттаун-Ист. В сопроводительной записке от детектива Левина говорилось, что он беседовал с поклонником девушки, и тот должен прийти к ним. И вот он пришел, стоит за деревянной перегородкой и обращается к Дженеро. «А я не занимаюсь этим делом», — отвечает Дженеро. «Проходите сюда, сэр», — сказал мэр. Мур кивнул, нашел защелку с внутренней стороны перегородки, открыл и прошел в комнату. Это был высокого роста угловатый молодой человек с пшеничными волосами и темно-карими глазами. Плащ на нем казался слишком легким для такой погоды, зато на шее у него был длинный полосатый шарф, а на ногах — высокие ботинки на толстой подошве. «Детектив Карелла?» — спросил он, пожимая протянутую руку. «Я детектив Мэйр, а это детектив Карелла». «Здравствуйте», — сказал Карелла, вставая из-за стола и протягивая руку. Мур был лишь немного выше, их глаза казались почти на одном уровне. «Детектив Левин из Миттаун-Ист?» «Да, сэр. Сказал мне, что дело передали вам». «Так», — подтвердил Карелла. Я пошел к ним сразу, как узнал про Салли. Когда это было? Утром. Я узнал об этом утром. Присядьте. Кофе не желаете? Нет, спасибо. Я отправился туда около десяти часов, сразу как услышал новости по радио. Где вы находились, мистер Мур? В своей квартире. И где это? На улице Челси Плейс. в деловой части города, рядом с университетом Рэмси. «Вы учитесь там на медицинском факультете?» «Да». Казалось, Мур был удивлен, что они уже знали об этом. «Я снова заходил туда». «Куда?» Метаун Миттаун-Ист». «И мистер Левин сказал мне, что дело передали вам. Так что я решил пойти к вам, просто выяснить, не могу ли быть полезен». «Мы благодарны вам». сказал Карелов. Вы давно знакомы с мисс Андерсон? спросил мэр. С июля. Мы познакомились вскоре после того, как у меня умер отец. При каких обстоятельствах вы познакомились? На вечеринке, которую я давал. Она в ту минуту, когда я ее увидел, он посмотрел на свои руки. Пальцы его были длинные и тонкие, ногти чистые, как у хирурга. Она была очень красива. Она привлекла меня с первого взгляда. — И вы стали встречаться? — Да. — В июле? — Да. Она только что получила роль в жирной заднице. — Но вместе вы не жили? — спросил мэр. — Или жили? — Неофициально. То есть мы не жили в одной квартире. «Сказал Мур. Но мы встречались практически каждый вечер. Мне кажется...» Он покачал головой. Детективы ждали. «Мне кажется, что если бы я был с ней вчера вечером...» Он снова покачал головой. «Обыкновенно я встречал ее после спектакля. А вчера...» Он снова покачал головой. Детективы ждали. Он молчал. «Вчера вечером...» — подсказал Карелло. «Глупо подчас складывается жизнь», — сказал Мур. «Я получал отметки все хуже и хуже. Слишком много вечеринок. И тогда на Новый год я принял решение, что хотя бы один вечер, выходные, буду посвящать занятиям. В пятницу, субботу или в воскресенье. На этой неделе это была пятница. А вы хотите сказать? Я хочу сказать». «Послушайте, я не знаю, кто убийца, но, по-моему, это был какой-то сумасшедший, который столкнулся с ней случайно. Наткнулся на нее и убил, верно? Случайная жертва?» «Не исключено», — сказал Карелла. «Итак, я хочу сказать, если бы это произошло на прошлой неделе, я бы встретил ее в пятницу вечером». «Потому что на прошлой неделе я занимался дома воскресным вечером. Я помню, что она звала меня пойти с ней на вечеринку в воскресенье, а я сказал, нет, мне надо заниматься. Или, если взять неделю ранее, тогда я выбрал для занятий субботу. Короче говоря, почему на этой неделе выпало именно на пятницу? Ведь я мог бы встретить ее вчера у театра, И тогда бы ничего не случилось. Мистер Мур, сказал мэр, в том случае, если это не был псих. Скорее всего, это был псих. Мур пристукнул кулаком по колену. Ну, хорошо, вздохнул мэр и взглянул на Карелу, желая, чтобы тот сделал ему знак, следует ли рассказывать об убийстве пака Лопеса. Но на лице Кареллы прочесть ничего было нельзя. Это означало, что рассказывать не надо. Но мы должны изучить любую возможность. Поэтому вам может показаться, что наши вопросы не относятся к делу. Приходится, тем не менее, задавать их. «Понимаю», — сказал Мур. «Как человек, самый близкий к мисс Андерсон. «Ну, знаете, мать ее жива». «Сказал Мур. «Она живет в нашем городе?» «Нет, в Сан-Франциско». «У мисс Андерсон были братья или сестры?» «Нет». «Тогда в основном...» «Да, я полагаю, вы справедливо назвали меня самым близким». «Вы, вероятно, говорили друг с другом о чем-то откровенном». «Да». «Она никогда не рассказывала вам об угрозах по телефону или в письмах?» «Нет». Не говорила, что кто-то следит за ней? Нет. Не говорила, что кто-то прячется в здании? Нет. Она не должна была деньги кому-нибудь? Нет. А ей никто не должен был деньги? Не знаю. Она имела отношение к наркотикам? Нет. Имела отношение к любой другой противозаконной деятельности? Нет. Нет. «Она не получала подарков от незнакомых людей в последнее время», — спросил Карелла. «Не понимаю, о чем вы говорите». «В театре», — сказал Карелла, — «цветы, сладости от неизвестных почитателей». «Она никогда не упоминала об этом». «С ней никогда не случалось ничего у двери, которая ведет на сцену». «А что-то могло случаться». Не поджидал ли ее там кто-нибудь, не пытался ли заговорить, прикоснуться? Вы имеете в виду охотников за автографами? Ну, любого, кто может стать слишком агрессивным? Нет. Или кого она отвергла? Нет. Ничего такого, что вы видели или о чем она позднее рассказывала вам? Ничего. Мистер Мур, сказал Карелло. «Мы просмотрели ежедневник мисс Андерсон и распечатали ее распорядок на все дни этого месяца. Мы только что получили ее телефонную или адресную записную книжку из Метаун Ист и собираемся сверить ее с фамилиями в календаре. Но вы нам очень поможете, если определите». «С удовольствием», — сказал Мур. Карелла открыл верхний ящик стола и вынул несколько фотокопий машинописных страниц, на которой Мискало перепечатал записи в календаре. Одну копию он дал Муру, другую Мэйру. Понедельник, 1 февраля, 10.00, Танцы, 12.00, Ленч, Херби, Дженнели, 16.00, Каплан, 18.00, Бакалея, 19.30, Театр. Каплан, ее психиатр, сказал Мур. Она ходила к нему каждый понедельник, четверг и пятницу в 16.00. «А какое имя носит психиатр?» «По-моему, Моррис. А Не знаете, где его приемная?» «Знаю, на улице Джефферсон. Я однажды встретил ее там». «А кто этот Херби, с которым у нее был назначен ленч?» «Херб Готлиб, ее агент. А где его офис?» Где-то в Метауне, неподалеку от театра. Вторник, 2 февраля. 10.00 танцы. 14.00 прослушивание. Театр Звездный. 16.30 позвонить матушке М. 19.30 театр. «Это когда она должна быть в театре», — сказал Мур. «Занавес поднимают в 8 каждый вечер, а в два дневные спектакли». «Полчаса — это 13.30 для дневных и 19.30 для вечерних спектаклей. Это означает, что труппа прибывает в театр за полчаса до поднятия занавеса». «А что означает это прослушивание в два часа?» — спросил Карелов. «Они занимаются прослушиванием для других ролей, когда уже работают в популярном шоу?» «Конечно, постоянно», — сказал Мур. «Здесь запланировано два звонка в неделю, матушке М», — сказал мэр. «Это ее мать в Сан-Франциско?» «Нет», — ответил Мур. «Это моя мать в Майами». «Она звонила вашей матери дважды в неделю?» «Каждую неделю». Салли не очень ладила со своей матерью. Она рано ушла из дома, отправилась в Лондон учиться балету. В дальнейшем их отношения с матерью так и не наладились». Так что ваша мама была своего рода заменителем, а? Ну, можно так выразиться. Матушка М. Это означает? Матушка Мур. Именно так. И так она ее называла, да? Да, мы бывало шутили по этому поводу. От этого обращения моя мама становилась похожа на попадью или Монашенку, что ли. Он помолчал. «Кто-нибудь связался с миссис Андерсон? Мне кажется, ее надо известить». «Вы не знаете, как ее имя?» — спросил Карелла. «Знаю. Ее зовут Филлис. Ее телефон должен быть в записной книжке Салли. Вы сказали, что мистер Левин послал вам. Да, она у нас здесь вместе с другими личными вещами Салли, с которыми лабораторные анализы уже проведены». «А что ищут в лаборатории?» «Кто знает, что они ищут?» Воскликнул Карелла и улыбнулся. «Он-то отлично знал, что ищут в лаборатории. Ищут малейший след, который укажет на убийцу или прольет свет на жертву. На убийцу, который по-прежнему был на свободе, и чем дольше он останется на свободе, тем труднее будет найти его. И на жертву, чем больше мы узнаем о ней». Все об этом человеке, тем легче будет догадаться, почему кто-то вознамерился убить его. Но, конечно, сказал Мур, ничего из личных вещей Сали не может вам подсказать, зачем какой-то псих напал на нее. И снова никто из детективов не стал раскрывать Муру, что тот же самый псих убил продавца кокаина Пака Лопеса за три дня до того, как убил Сали. Детективы промолчали, они внимательно разглядывали распечатку календаря ежедневника. Мур тоже стал смотреть в свою копию ежедневника. Среда, 3 февраля, 10.00, Танцы, 12.00, у Антуана, 13.30, Театр, 17.00, Херби, Бар 19.30, Театр. «По два спектакля в среду и субботу», — сказал Мур. «Кто такой Антуан?» — спросил Карелла. «Ее парикмахер», — сказал Мур. «Он на Южной Арундель, в шести кварталах от ее дома». «И снова Херби», — сказал мэр. «Да, она часто навещала его», — сказал Мур. «Ну, агент очень важен для карьеры актрисы». Оставшиеся девять дней между средой 3 февраля и пятницей 12 февраля, последним полным днем перед убийством, были расписаны примерно по той же схеме. Уроки танцев с понедельника по пятницу в 10 утра. Каплан трижды в неделю в 16.00. Звонки матери Мура в Майами дважды в неделю. Встречи с агентом Херби по меньшей мере дважды в неделю, иногда чаще. На той страничке, где было воскресенье, 7 февраля, было начертано словечком «Дел», без указания времени перед ним, а далее 20.00, вечеринка у Лонни. «Это одна из черненьких танцовщиц в шоу», — сказал Мур. «Лонни Купер. Салли хотела, чтобы мы пошли в гости к Лонни на эту вечеринку». «А кто такой дел?» — спросил Карелла. Дел? Но вот здесь она написала, сказал Карелла. Дел. Ни время, ни место не указано, просто дел. Дел. А, ну как же! воскликнул Мур. Конечно. Кто он такой или кто такая? Никто, улыбнулся Мур. Это означает деликатесы. Деликатесы? переспросил мэр. Деликатесы от Коэна, сказал Мур. На углу Стэм и Северной Роджерс. Салли заходила туда каждое воскресенье, покупала лососину, печенье Байгели, сырки. И планировала поход в этот магазинчик в календаре. Ну да, она буквально все записывала в свой календарь. И ходила туда каждое воскресенье. Да, в какое время? Ну, бывало по-разному. Ого, сказал Карелла. и снова стал разглядывать листок бумаги.